Глава пятая, в которой смерть впервые проходит рядом, и герои видят ее следы. Женщина плакала, очень страшно, на одной затянувшейся высокой ноте. Непривычно плакала, не по-русски. Ерунда какая, поморщился Богдан, поймав себя на этой мысли. По-русски, не по-русски. Ужас и горе у всех одинаково. Сегодня у нее погибла дочь, я уже говорил. Стивен Хоксли определенно демонстрировал окружающим британскую свою невозмутимость, но трубка в руках чуть-чуть до подрагивала. Ночью они запираются в своих домах и боятся даже выглянуть, но после рассвета считают себя в безопасности. Считали. Сегодня утром скот в сарае начал шуметь, и девушка вышла с ружьем. А что, мужчину их для этого дела не нашлось? Увы, мать с дочерью жили вдвоем. Фоксли покосился на плачущую женщину и кивнул головой в направлении деревни. «Пойдемте, джентльмены, и вы, леди, я покажу вам, где все произошло». «Прямо родным чем-то повеяло», — хмыкнул Богдан, тщетно пытаясь углядеть хоть какую-нибудь опасность в окружающем мирном пейзаже. Не было ее. Бродили куры по маленькой деревушке. Солнце, вышедшее в зенит, палило нестерпимо. В воздух источал ароматы пряной зелени и навоза. Скотина в хлевах мычала, хрюкала и била копытами. Бурое пятно на светлой земле выглядело совсем даже не страшным. Пройдешь и не заметишь. «Здесь он прятался», — произнес Хоксли, останавливаясь чуть в стороне у сарая и поднимая с земли большой кусок мешковины. «Я прикрыл след, чтобы вы могли взглянуть». Когда девушка спустилась, зверь обошел вокруг краля и прыгнул ей на спину, примерно с пятнадцати футов. Потом унес в джунгли. Она не успела даже вскрикнуть. След был большим и отчетливым. Глубокая, неправильной формы, вмятина с четырьмя ямками поменьше. Классический кошачий след. Если хотите, можем дойти до того места, где он ее разорвал. Это недалеко. Приглашение встретили молчаливым согласием, хотя и без особой охоты. Джунгли начинались в нескольких десятках метров от крайней хижины. Высокая в рост человека желтая трава с листьями, похожими на клинки сабель. Редкие деревья неизвестной породы выселись из этого океана тут и там, сменяясь еще дальше сплошным темным пологом леса. «Тут, наверное, и змеи есть», — поежилась зябка Кира, нащупывая зачем-то кобуру. «Наступишь и не увидишь». «Зато они нас увидят», — усмехнулся Богдан, пропуская Хоксли вперед. Четыре человека в тяжелых башмаках топают почти как стадо слонов. Змеям тоже жить охота. Так и пошли гуськом по узкой свежевытоптанной трубке. Буроватые потеки и брызги на траве отчетливо указывали путь того, кто крался здесь нынешней ночью, волоча в зубах, как пушинку, человеческое тело. Шел, раздвигая стебли и не сломав ни единой травинки. Люди, двигавшиеся по этому следу пару часов позже, так ходить не умели, а потому запинались через каждые несколько метров и успешно помогали себе тесаками. Коридор образовался вполне приличный. Вот тут все закончилось, буркнул Хоксли, выходя на утоптанное пространство. Он был голоден, не стал уносить далеко. Больше всего поражал запах, липкий и чуть сладковатый букет крови и разложения. Крупные зеленые мухи обильно ползали по обрывкам одежды, среди которых виднелось несколько неровно облоданных человеческих костей, берцовых, еще каких-то. Мух было много, они взлетали и вновь садились, наполняя воздух монотонным басовитым жужжанием. Путешественников чуть не стошнило. «Здесь еще была голова», — сказал Хоксли тихо, будто извиняясь, и Богуславский порадовался, что Кира не знает английского. Родственники ее забрали. Я разрешил. Ради одной головы не стоит строить махан. Зверь к ней не вернется. Что строить? Махан. Как это называют в Индии. Охотник достал привычным жестом трубку, но сейчас Богославский был ему за это даже благодарен. Аромат голландского табака даст шанс избавиться от тошноты. Специальный насест на дереве или на жердях, где тигр не может достать тебя. Ага, знаю. У нас в тайге это называется лобас. Пройдя пару метров, Богдан опустился на корточки и отчетливо уловил еще один запах. Кислый, терпкий, запах большого зверя. А еще говорят, что кошки не пахнут. Им, мол, из засады нужно охотиться. Чистюли они, чушь. У меня есть предложение. Суханов цветом своего лица напоминал сейчас свежую слоновую кость. Я думаю, здесь мы осмотрели все, что можно. «Пойдемте-ка назад, господа товарищи!» Фраза была произнесена по-русски, но все присутствующие поняли ее одинаково хорошо. Богдан зевнул, ему было скучно. Хоксли и Сухановы беседовали о тиграх, хорошенько подав виски. Пить на работе телохранитель не дозволял себе даже в лучшие времена, в местах куда более безопасных, чем это. Разговаривать с пьяными собеседниками не хотелось, а коллега трезвенница Кира упорно его игнорировала. Говорят, что все людоеды, дряхлые и беззубые старики. Но не верьте этим басням, сэр. Наш зверь молод и силен. Это видно по его следу. Он достойный соперник, скажу я вам. Время близилось к вечеру, и солнце, перестав палить, источало лишь приятное тепло. Гудели в воздухе насекомые, из леса доносились крики обезьян и неведомых птиц. Охотники ужинали, уютно устроившись возле отведенной им хижины и сочетая небогатые местные блюда с собственным сухпайком. Местные крестьяне издавна охотились на тигра загоном, я же всегда предпочитал махан. Это, знаете ли, гораздо честнее, один на один, без страховки. Господа желают еще по чияке. Миловидная девушка лет двадцати пяти, выполнявшая сегодня одновременно роль хозяйки и прислуги, подошла неслышно с большим блюдом в руках и остановилась в терпеливом ожидании. «Слово-то какое!» – пробормотал Суханов, указывая утвердительным жестом на стол. «Всего-то навсего свинина с рисом!» «Не забывайте про соус!» – воскликнул гурман Хоксли, принимая у девушки блюдо и утверждая его на струганных досках. Для приготовления соуса используется 20 видов местных пряностей. Рецепты держатся в строжайшей тайне. «Ну да, как и все остальное на Востоке», – улыбнулся Дмитрий Константинович, обмакнув в соус кусочек хлеба и поднеся его к носу. «Достаточно одного обоняния, чтобы сразу опознать душистый перец, лавровый лист, а прочие компоненты слишком слабо проявляются, чтобы о них говорить». К сожалению, мои вкусовые пупырышки уже парализованы алкоголем, иначе я разложил бы этот ваш соус по спектру на составляющие от А до Я. До чего? До последней буквы русского алфавита. Или до З, если вам угодно. Господам, угодно что-то еще? Встрепенулась застывшая рядом девушка, уловив в философских рассуждениях гостей знакомое слово. Пучьяки нужно есть горячим. «Не спеши, милая», – отозвался Суханов весьма фамильярно. «Сама лучше сядь, перекуси». Последняя фраза была сказана по-русски, и девушка, наморщив лоб, сочла за лучшее удалиться. «Хороша, не правда ли?» Хоксли проводил хозяйку-прислугу долгим взглядом, улыбнулся почти мечтательно. «Увы, господа, местные обычаи строги. Эта крошка вдова, потому ей дозволено угощать чужих, хотя и с соблюдением всех норм приличия». Порядочная замужняя женщина или молодая девица нас даже на порог не пустят. В самом деле, усомнился Богдан, припоминая некоторые свои азиатские впечатления. А паранжу тут не носят? Нет, к сожалению. Внешность большинства местных дам весьма далека от совершенства. Потому их законные мужья предпочитают обитать вдали от дома. Работают по найму на рудниках, добывают медь, серебро, рубины с сапфирами, золотишко моют, если повезет. «Рудники, насколько я знаю, в государственной собственности», – прищурился Суханов. «О да, в этом отношении сложилась целая традиция еще с колониальных времен». «Может, и правильно. При здешнем количестве бандитов на каждую милю только армия может уберечь добытые камушки». Понюхав свой стакан, Хоксли потянулся было за бутылкой, но передумал. «Обратите внимание, господа, вон на того типа, который как раз идет к нам. Это староста здешней общины». Отъявленный плут, но в целом парень неплохой». Богдан усмехнулся, никак не мог привыкнуть к манере англоговорящих называть парнями всех лиц мужского пола вне зависимости от возраста. Человек, приближающийся сейчас к охотникам, выглядел на все 70. Был сет и морщинист, но слабым не казался. Была в нем некая жилистая упругость, какая достигается десятилетиями ежедневного физического труда на свежем воздухе при умеренности в еде и питье. Биенкау поздоровался староста, не по-стариковски гибко наклонившись, затем перешел на второй государственный язык. Я желаю господам приятного аппетита и приглашаю их после ужина принять участие в собрании. Вот все раз, удивился Суханов, у них тут никак и местная партия чейка есть. Никакой политики, успокоил Хоксли и вальяжно кивнул в старости пусть собираются. В крайнем случае я приду один, послушаю. Староста поклонился еще раз. И на какое такое мероприятие вы нас подписали, господин охотник? Поинтересовался с линцой Дмитрий Константинович, глядя в спину удаляющемуся парню. Не иначе оргия с выпивкой? Вынужден разочаровать, но все будет очень скучно. Местные жители обожают непосредственную демократию. И все серьезные вопросы решают На собраниях мужчин. Кстати, староста, придя сюда лично, оказал нам большую честь и господа. Чего? Скинул брови, Суханов пару секунд глядел на собеседника, затем звучно хохотнул. Ну, дела. Да меня министры в свое время на банкеты зазывали. Такие люди, что? Он махнул рукой и, не договорив, ухватил с блюдо изрядный кусок мяса, принявшись яростно жевать. Мне кажется, имеет смысл сходить, произнес Богославский почти равнодушно. Не советую даже, а выражая лишь собственное мнение. Они могут нам эффективно помочь, и вообще игнорировать их не стоит. Ладно, махнул рукой Дмитрий Константинович. Считаю, говорили. В конце концов, если тебе оказывают честь, пусть даже в такой дыре... А он не глупый мужик, сделал Богдан окончательный вывод и с новорусскими замашками, но соображает. Может, мне действительно подфартило с этим заказом? Невысказанная мысль осталась без ответа.